Глава 6 Юра. В гостиной стоял светло-бежевый диван. Сейчас он был застелен, и снятые с него подушки аккуратной стопкой лежали рядом на полу. Перед диваном находился журнальный столик из темного дерева. На нем лежала какая-то книжка с закладкой и пульта телевизора. Телевизор висел на стене напротив дивана, окруженный книжными шкафами. Впрочем, не только книжными. Шкаф с посудой здесь тоже имелся. С одной стороны от дивана стоял торшер на длинной тонкой ножке с белоснежным абажуром. С другой, слева, рядом с окном, письменный стол с компьютером. Обои были светлые, почти белые, с легким серебряным рисунком, на потолке вместо люстры множество лампочек, под ногами тот же паркет, что и в коридоре, если не считать пространство перед диваном, где лежал небольшой ковер, Темно-синий, с абстрактным рисунком. Когда Юра вошел в гостиную, на этом ковре, развалившись пузом кверху, пристроилась кошка. Но, заметив вошедшего, не торопясь поднялась и ушла в другую комнату. Дверь в спальню Сони оказалась справа, скрываясь между двух гардеробов. Юра даже не сразу ее заметил, настолько органично она была встроена в интерьер. Но потом увидел маленькую щель, в нее то и проскользнула Мася. И не удержался, подошел ближе и посмотрел внутрь комнаты. Он успел разглядеть только большую, словно двуспальную кровать, комод, гигантский горшок с какой-то пальмой и балконную дверь, когда дверь в ванной хлопнула, и Юра поспешил убраться обратно на свое спальное место. Мимо прошла Соня. В темно-коричневом длинном халате из толстой пушистой ткани он, к Юриному сожалению, полностью скрывал ее фигуру, и парень даже чуть поругал себя. Было бы глупо надеяться, что Соня, даже при всем своем странном безрассудстве, станет рассекать перед ним в одной ночной рубашке. Но если только она не рассчитывает на бессонную ночь с жарким сексом. А она явно не рассчитывает. Это было понятно по лицу девушки, холодному и отрешенному. Соня уже почти прошла мимо, когда Юра зачем-то буркнул. «Доброй ночи». Она вздрогнула и резко остановилась, а потом посмотрела на Юру. И по-прежнему, не улыбаясь, сказала. «Добрый. Я встаю на работу в семь. Если тебе никуда не нужно, постараюсь ходить тихо, но совсем на тишину не рассчитывай». Юре не нужно было никуда идти настолько рано, репетиция была назначена на три часа дня, можно было поспать. Но тогда он лишит себя возможности еще немного пообщаться с этой странной девушкой. «Да, я тоже в это время примерно встаю». Пробормотал Юра, и Сонины брови слегка нахмурились. «Тогда так. Я в душ первое, мне минут пятнадцать нужно с утра. Потом ты. Могу даже разбудить, или ты сам?» «Сам. На завтраке я обычно ем вареные яйца, йогурт и пью кофе. Устраивает?» «Да», — кивнул Юра, оживившись. «Ура, Соня его опять накормит». «Отлично». Она вновь кивнула, смерив его нечитаемым взглядом. «Раздевайся, умывайся и ложись. Свет я пока оставлю, но ненадолго, иначе он мешать будет. Как умоешься, сразу выключи». «Договорились», — согласился Юра, и Соня, отвернувшись, ушла к себе. Парень еще несколько мгновений сидел, пытаясь анализировать собственные ощущения. Что-то показалось ему необычным в последней фразе Сони. Но что, он никак не мог понять. И уже когда Юра почти отчаялся и встал с дивана, намереваясь отправиться в ванную, чтобы хотя бы прополоскать зубной пастой рот, ответ пришел к нему ударом под дых. Соня говорила с ним так, будто она взрослая, а он ребенок. И только после осознания этого факта Юра вдруг вспомнил у нее и сеть мелких морщинок вокруг глаз, и небольшие складки возле губ. Соня была старше его. Насколько? Хороший вопрос. Как бы это выяснить?